Глава вторая. Напротив офицера криминальной полиции Шапшникова Сергея Николаевича сидел пареньок с ухе, с лохматыми, торчащими в разные стороны дредами и в дурацкой пестрой шапке, хотя на улице стояла жара. Они уже битый час толковали об одном и том же и никак не могли прийти к пониманию друг друга. История показалась полицейскому странной и запутанной. Но он ничем не мог помочь молодому человеку во всяком случае, пока он не видел выхода. А историю парень рассказал вот такую. Его отец, богатый бизнесмен, отошел от дел, загробаствовал весь капитал и вывез за границу, а конкретно во Францию. Там, близ Бискайского залива, в старинном небольшом городе Байона, отец приобрел виллу и в конце концов съехал из России на ПМЖ в европейскую страну. Он открыл во французском национальном банке довольно приличный счет, приобрел виллу и в связи с этим получил вид на жительство, не теряя российского гражданства. Уехал один, потому что с женой развелся несколько лет тому назад, а сын покидать родину не захотел. Да и вообще имел с ним конкретные разногласия. Но связь между отцом и сыном не прервалась. Они созванивались, и сын часто навещал богатея в его резиденции. И вот, неделю тому назад сыну стало известно, что отец скончался на своей вилле. Когда парень прилетел во Францию и обратился в полицию, ему рассказали, как обстояло дело. Домоработница приходила убирать дом три раза в неделю. Вот в пятницу она и нарисовалась, открыла ворота и двери дома своими ключами. В комнатах стояла тишина, пожилая француженка решила, что хозяин отсутствует, но в комнате застала его сидящим в кресле. На столе стоял бокал с недопитым коньяком, а сверху бокал закрывала карта валет пики. Хозяин оказался мертв. Полиция выяснила, что мужчина скончался от инъекции дителина за несколько часов после обнаружения. Из дома ничего не пропало. Мужчина проживал одиноко, среди французов друзей не завел, языка не знал. Опросили соседей, но толковых свидетелей не нашлось. В таких поместьях живут очень обособленно и тихо. А что вы от меня хотите? Эта история показалась Шапश्नкову увлекательной и не более того. У него своих дел накопилось по горло. Я хочу, чтобы вы нашли убийцу. Парень искренне смотрел на полицейского, даже не предполагая, что тот может отказаться. Послушай, парень, Полицейский перешел на ты. Дело ведут французские коллеги. К нам никто не обращался. Тела нет. А где, кстати, его похоронили? На Смоленском кладбище, рядом с его матерью, моей бабушкой. Я сам перевез тело отца. У меня нет оснований возбуждать уголовное дело. Как нет? А мое заявление? Вы обязаны принять мое обращение. Я гражданин России. Но что я буду делать с твоим заявлением? У меня ничего нет. Ни протокола осмотра места преступления, ни документов о вскрытии, ни опроса свидетелей. Он последнее время жил и скончался в другой стране. Но он русский гражданин и имеет последнее право на то, чтобы вы нашли его убийцу. А ты встречался с полицией в Бойоне? Конечно. Они мне даже переводчика предоставили. Сказали, что дело зашло в тупик, но они работают. Выдали мне какие-то бумажки на французском, а напоследок сказали о том, что вероятнее всего, следы убийцы надо искать в России. Послушай, наш разговор ни к чему не приведет. Давай так, Ты переведёшь на русские все бумаги, которые есть, а я подумаю, чем тебе можно помочь. Я уже все сделал. Парень залез в рюкзак и достал листки и снимки. Вот, здесь фотографии и то, что предоставила мне полиция города Байона. Рассказывай, что тебе известно. С чего начать? Я и сам не знаю, что может пригодиться. Начинай сначала. Рассказ получился сумбурным, но Сергей Николаевич делал какие-то пометки в своем блокноте, а потом, потеряв привычным жестом подбородок, задумчиво произнес. Ну, хорошо. все, что в моих силах, я попытаюсь сделать. Записывай свои телефоны, адреса. Как только что-то понадобится или прояснится, я позвоню или мой коллега. Как только парень удалился, Шапошников озадаченно покачал головой. Один его сотрудник наслаждался отпуском, а второй находился в состоянии развода, поэтому витал со своими мыслями где-то далеко. Однако никто не отменял текущие дела. Он просмотрел внимательно бумаги, которые оставил паренек, Потом включил компьютер и набрал в поисковике фамилию Троепольский Константин. Информации по этому персонажу обнаружилось достаточно, и за столом полицейский просидел до конца рабочего дня. Потом свернул все окна на экране, решил продолжить работу дома. Он досадывал на себя за слабость, сам не понимал, зачем дал обещание помочь парню. Зачем ему все это надо? Своих дел не переделать. Тем более вероятность обнаружить убийцу, который совершил преступление в другой стране, практически равнялась нулю. Да и не факт, что это был русский. Это мог сделать и француз, и испанец. Да мало ли причин для убийства. И сам себе Шапшников честно отвечал, что досада появилась прежде всего от того, что немыслимо хотелось курить. А дело это его очень заинтересовало, особенно тот странный факт с игральной картой на бокале с коньяком. Он перестал курить неделю назад, потому что пообещал жене Нине, когда исполнится год их сыну, он бросит эту пагубную привычку. Но даже представить себе не мог полицейский, насколько тяжело будет расставание. Его невыносимо тянуло закурить, он не знал, куда деть руки и что запихнуть в рот вместо вожделенной сигареты. Ему снились сны, как он выпускает дым и часто, забываясь, хлопал себя по карманам в поисках пачки. Тот, кто расстался с курением, обещал, что невероятно тяжело будет первый месяц, а дальше тяга пойдет на спад. И Шапшников не мог дождаться, когда же это случится. Самым лёгким оказалось это удержаться рядом с курящими товарищами и после кружки пива. Сергей Николаевич стал раздражительным и вспыльчивым, сам понимал, что это ненормально, но ничего не мог с собой поделать. Он мысленно дал себе жесткую установку не сворачивать с тернистого пути, ведущего к здоровому образу жизни. Дома после ужина и обязательной сказки для сына, Сергей снова уселся возле компьютера. Утром у него сложилось очень четкое понятие об этом деле. И уверенность, что ни у одного иностранца не имелось резона убивать русского. Следы ведут именно сюда, в Санкт-Петербург. Но уверенность к делу не пришьешь, Убийцу надо вычислять. Утром, встретившись со своим подчиненным и коллегой Рафиком Шапошников рассказал все, что удалось узнать об этом деле, в надежде, что друг заметит то, что он пропустил. Константин Трайпольский, 45 лет, уроженец Питера, в разводе, имеет сына Семёна, 23 лет. Троипольский занимал высокую должность в областной администрации. Проходил свидетелем по нескольким делам о хищениях и нецелевом использовании бюджетных средств. Каким-то чудесным образом он не попадал под подозрение. Были сомнения, что этот бюрократ создавал подставные фирмы и выводил большие суммы из бюджета, но пока собирали доказательства, его и след простыл. Он дважды состоял в официальном браке. От первой жены у него родился сын Семён, о других наследниках ничего не известно. После развода парень остался жить с матерью, а когда та переехала жить к новому мужу, то мальчишка, не найдя общего языка с отчимом, отправился служить в армию. Родной отец, узнав о том, что его единственный сын не грызет гранит науки в каком-нибудь престижном вузе, а топчет кирзовыми сапогами полигон, пришел в ярость. И прежде всего на себя, потому что в какой-то момент, увязнув во втором бракоразводном процессе, совсем упустил отпорской из виду. Когда тот вернулся, у папаши уже освободилась жилплощадь от второй жены. Тогда бывший солдат остался жить с отцом. Ну, а Троепольский уже растарался. Устроил сына в архитектурную академию, благо их стремления и предпочтения в сфере высшего образования совпадали. Только в остальном все шло наперекосяк. Семёну не нравились тусовки, вечеринки, высший свет, где заводились нужные знакомства, и он также не планировал работать где-нибудь в офисе, сидя на заднице или в бюрократической структуре. А Папаша к тому времени уже промышлял нелегальными деньгами. Он планировал ввести сына в областную администрацию, поднять до нужных высот и посадить к кормушке вместо себя. Благо, мать при получении паспорта заставила Семена взять свою фамилию, поэтому в семейственности их никто бы не заподозрил. Но парня планы отца на его будущее не устраивали. Он помалкивал до поры до времени, а когда получил диплом, объявил, что уже нашел работу в фирме Чистая среда, которая специализируется на графическом промышленном дизайне и дизайне среды. А в дальнейшие планы её входит открытие своей собственной фирмы и вероятнее всего он акцентирует свою работу на декоративно-прикладном искусстве и создании костюма. Папаша на несколько минут превратился в соленый столб. Все его потуги оказались напрасными. Он смирился с тем, что Сёма накрутил на голове немыслимые дреды, терпеливо отнесся к тому, что сын питает отвращение к строгим костюмам и галстукам, а предпочитает немыслимые желтые жилеты, вытянутые свитера и обвешивается деревянными бусами. Однако даже представить в страшном сне, а, от... однако, даже представить в страшном сне отец не мог, что его сын уподобится Жан-Полю Готье, Валентина, и Усену лорану Джанни Версаче, в общем, вступит в клуб гей-меньшинств и сменит свою ориентацию. А там и шоу-бизнес со своими дебильными законами. Об этом в резкой форме высказал сыну свое недовольство. На что Семён в тех же интонациях парировал отцу, что, во-первых, он не гей, во-вторых, свободный человек. В третьих, предпочитает зарабатывать своим трудом и не грабить государство, а потом сидеть и трястись, когда же за тобой придут. Константин, не ожидая от близкого человека таких откровений, залепил сыну звонкую пощечину. В этот же вечер парень собрал свои вещи и съехал на съемную квартиру. Отец за ним не побежал, но следил, как тот устраивается в самостоятельной жизни, готовый примчаться на помощь в любую минуту. Со временем их отношения наладились, и Семён часто навещал отца, когда тот уже перебрался во Францию. По сути, только сын мог быть заинтересован в смерти отца, потому что он является единственным наследником. Но из бумаг, которые предоставил сам же Семён, следовало, что у него имеется жёсткое алиби. Полиция Байона проверила его паспорт и выяснила, что парень не пересекал Шенгенскую зону в интересующие даты. Полицейские также выдали ему документ такого содержания. На вилле бурже округа Байона обнаружен труп мужчины. Это оказался владелец особняка, Константин Троейпольский. Он сидел в кресле в тамашнем шелковом халате и тапочках домработница, которая обнаружила труп, сообщила, что замки как на воротах, ограждающих территорию усадьбы, так и на дверях дома были заперты, из чего можно сделать вывод, что хозяин сам открыл убийце после преступления гость захлопнул дверь с английским замком в доме, а через ворота не проходил, подставил лестницу и перелез через ограду, потому что там сложный электрический запор Осмотр места преступления показал, что из особняка ничего не пропало, хотя взять было что. На стенах в холле гравюры XVIII века, а в гостиной несколько работ известных французских импрессионистов XIX столетия: Пьера Бонара, Феликса Воттона и даже Винсента Ван Гога. Можно было сделать вывод, что убийца не разбирался в искусстве, поэтому картины остались нетронутыми. Но он также не польстился на коллекцию дорогих часов и довольно крупных сумм денег, которые лежали в ящиках письменного стола в кабинете покойного. Все это говорило о том, что у убийцы имелась четкая цель прикончить Раипольского. Эксперты выяснили, что на столе стояло два бокала. Один хозяина, а второй, тщательно вымытый, нашелся на кухонном столе. Обнаружены отпечатки пальцев нескольких человек: хозяина, двоих неизвестных и самой домработницы. А вот одни пальчики из двух неизвестных оказались совершенно свежими на спинке кресла, в котором сидел покойник. Когда обошли всех соседей, то выяснилось, что русский жил достаточно одиноко. Гости к нему наведывались нечасто. Правда, он общался кое с кем из местных, которые говорили на английском, но в гости к себе никого не приводил, а встречался в городе, пил кофе в кофейнях и пиво в барах. Из этого сделали выводы, что, скорее всего, эти отпечатки оставил убийца, но по базе данных никаких совпадений. Позже установилась примерную картину преступл- Бум. Позже восстановили примерную картину преступления. Возможно, убийца какое-то время следил за домом. Он узнал, что в это утро пожилая француженка не появится на вилле. Он или она звонит в кованные ворота, хозяин смотрит на видеомонитор и без опаски открывает ворота, а следом и двери в доме. Время около полудня. Хозяин еще в халате, и он должно быть хорошо знает своего визитера, поэтому не переоделся в другую одежду. Тройпольский предлагает выпить. Потом гость каким-то образом отвлекает Константина И в это время подсыпает ему в бокал наркотик, от которого хозяина конкретно развозит, и он не сопротивляется, когда ему вкалывают смертельный яд. На нескольких соседних домах имеются видеокамеры, и в интересующий тень одна из них зафиксировала такси, из которого вышла то ли женщина, то ли мужчина. Сегодняшнее стремление женщин походить на мужчин и наоборот произвело на свет нечто среднее в стиле унисекс. Из такси вышел для женщины высокий, для мужчины среднего роста человек, одетый в бейсболку, бесформенную куртку, джинсы и кроссовки. Скоро вычислили таксистам, привозившего это нечто. Пожилой человек рассказал, что забрал клиента в районе железнодорожного вокзала. Мужчина это или женщина, понятия не имеет, так как они не обмолвились ни словом. Человек сел на заднее сиденье и показал написанный на листке адрес, из чего таксист сделал вывод, что клиент не говорит по-французски и скорее всего иностранец. Почти половину лица закрывали солнечные очки, что нормально в конце мая близ Бескайского залива. И все таки он вспомнил одну странность. Человек имел ухоженные руки, хотя без лака на ногтях, но с маникюром. Потом он или она рассчитался по счетчику и вышел из автомобиля, также молча. Полицейские опросили обитателей района железнодорожного вокзала, прошли по кафе, кондитерским, ресторанам, отелям и магазинам, но ничего толкового не узнали. В общем, французы объяснили сыну, что расследование они не закрывают, продолжают работать, но успеха не гарантирует, потому что убийцу, скорее всего, надо искать в другой стране. Они, конечно, могут передать кое-какие материалы дела российской полиции по официальному запросу, и французские власти, если сочтут возможным, поделятся информацией. За все время долгого повествования Рафик не проронил ни слова. Он продолжал безмолвствовать, когда Шапошников взглянул на товарища вопросительно. Также, не говоря ни слова, тот встал из-за стола, достал банку с кофе и включил чайник. Потом повернулся, скинув брови. Ты же видишь, французы дали понять, что искать они никого не будут. И дело русским не передадут. Я надеюсь, ты не будешь строчить запросы, о передаче дела на беглого функционера. Я еще ничего не решил, замешкался полицейский. Его сын настаивает, чтобы мы расследовали это убийство. А здесь-то он чего требует? Поскай претензии предъявляет полиции города Байона, где жил покойник. Имел роскошную недвижимость, огромный счет в банке. Этот вор вывез из страны, что успел награбастить. Его кокнули на другом конце континента, значит, не поделился с кем-то таким же прохиндиам. А сын является наследником. Не сегодня, завтра сам туда же укатит к теплому океану. Рафик поднял палец. Я даже удивлен, почему французы не схватились за него мертвой хваткой. А, наоборот, даже выдали часть информации. А ведь он единственный, кому была выгодна смерть отца. Да все ты правильно говоришь. Нет смысла копаться в этом деле, не нашего это ума, если бы не одна маленькая деталь. Сейчас настало время Шапошникова утянуть театральную паузу. Чайник уже бурлил вовсю, и Серега, не торопясь, разлил кипяток в кружки. В это время Рафик ерзал от нетерпения на стуле. Ну так деталь какая? Карта, которая лежала поверх бокала, валет пики. Кто-то оставил знак, метку, визитную карточку, автограф Такие вещи просто так на место преступления не попадают. Я уверен, что новое преступление уже произошло или скоро случится. А ты не преувеличиваешь значение такой мелочи. Поверь мне, нет. И ты попытайся найти что-то похожее в архиве, в делах, которые есть в производстве у соседей. А, я поговорю с компьютерщиками. Что-то знакомое во всей этой истории. Да, и ещё, убийца был в перчатках, а на карте найдены частички театрального грима. По всей видимости, человек гримировался, потом трогал свое лицо и оставил следы на вощёном картоне. А может, отравитель это сделал специально? Вот именно, какая-то подсказка для полиции. Давным-давно Гульбанкин завел эту традицию. А, может, не так давно. Около 12 лет назад, как только переехал жить в Особняк. После развода со Светочкой у него появилась квартира. Но когда бизнес пошел в гору, Эдуард Аркадьевич решил перебраться за город и приобрел роскошный особняк вместе с приличным участком в небольшой деревне. Он влюбился в Санкт-Петербург, как только первый раз туда попал, но суетность города утомляла, и он чувствовал себя умиротворенным в тихом пригороде. И в тот первый год он пригласил близких друзей на ужин и с тех пор закрепил второе воскресенье июня днем открытых дверей для самых приближённых. Он не изменил традиции даже в тот тяжелый год, когда он боролся с тяжелой болезнью. Менялись гости, менялось меню и дислокация, но встречи оставались неизменными. В прошлом году основным блюдом был шашлык. Стол накрывали на улице в уютной беседке возле основательного каменного мангала. В этот раз Гульбанкин, посмотрев прогноз погоды, не захотел рисковать и наказал домработницы накрывать в овальной столовой. Меню хозяин выбирал тщательно, и в этом году захотел акцент сделать на блюда из рыбы. Обязательно копченый угорь и семга, слабосолёная селедка с овощами на закуску, жульен в горшочках из форели, расстегаи со щукой, фаршированные кальмары. Напитки тоже на любой вкус. Вчерашняя история с найденной картой выбила из колеи. Он понял, что это предупреждение, даже знал, о чем его предупреждают, и догадывался, кто за этим стоит, но отменять традиционную встречу категорически не захотел. Эдуард переоделся к ужину светлую шелковую рубашку и темные хлопковые брюки свободного покроя, обдал лицо одеколоном и придирчиво осмотрел себя в зеркало. Потом повернулся боком и втянул живот. Несмотря на лишний вес, себе он поставил пять с плюсом. Он считал, что в свои пятьдесят выглядит очень даже ничего. Высокий, широкоплечий, темные волосы и седые виски. Заокруглившийся живот он, конечно, в душе себя корил и каждый раз мысленно обещал отправиться на тренировку в какой-нибудь фитнес-центр. Но болезнь так расхолодила его, так испугала, что он невольно начал относиться к собственному телу как к хрустальной вазе. Когда Эдуард спустился в гостиную, то услышал, как на кухне Евгения Степановна громыхает противнями посудой и что-то напевает. Она уже засервировала овальный стол, покрытый белой вышитой лиловыми анютиными глазками скатертью. Для Гульбанкина очень важен был порядок, причем во всем. Не только в доме, в документах, в работе, но и в мелочах. Хотя он и пригласил сегодня гостей своих, которых знал много лет, но за столом рассаживал их в определенном порядке. Для этого он всегда заготавливал таблички и расставлял напротив каждой тарелки. Ему не нравилось, когда женщины сбивались в кучу и никого не слушая щебетали, хихикали и полушепотом сплетничали, а также мужчины под градусом травили похабные анекдоты и громко ржали. Эдуард терпеть не мог телефонных разговоров за столом, а тем более, если кто-то утыкался в свой смартфон, не обращая на присутствующих никакого внимания, и запрещал включать телевизор. Эдуард просто обожал музыку тридцатых годов: брызги шампанского, Риорита, Цветущий май для тебя. Это напоминало ему детство, беззаботность, еще юную мать и чубастого отца. Портрет молодых родителей, запечатлевший их в день свадьбы, висел в его спальне. Это была личная история жизни Гульбанкиных, которая не может быть кому-то интересной, кроме него. Он никогда не выставлял на всеобщее обозрение фотографии из прошлого, как и еще некоторые очень ценные семейные реликвии и тайны. И вот что удивительно, гости знали эту причуду хозяина и с воодушевлением принимали условия вечеринки, с удовольствием танцевали под хиты Вадима Козина и Петра Лещенко. Эдуард Аркадьевич отошел от стола и еще раз осмотрел все ли так, как он хотел, потом крикнул домработнице: Евгения Степановна, а вы официанта пригласили на сегодня? Раскрасневшаяся крупная женщина в фартуке и косынке стояла возле плиты и помешивала соус. Она укоризненно покачала головой и негромко пробурчала. "На кой чёрт нам официант? Девять человек, я сама бы обслужила". А вслух громко крикнула, чтобы хозяин услышал ее в гостиной: «Придет с минуты на минуту". Вскоре начали прибывать гости. Первой приехала Марина. Кто она была для Эдуарда? он и сам иногда затруднялся ответить однозначно. Они познакомились, когда она обратилась к нему как журналистка, в надежде получить интервью из первых уст о работе и перспективах концерна Сливочное царство. Статья в газете, в которой работала Марина, вышла, ее прочитали и забыли. А вот отношения между ними остались. Они встречались уже около пяти лет. Замуж Эдик ее не звал, а она не особенно настаивала. А, может, делала вид, что ей безразлично, в каком она статусе относительно Гульбанкина. Сначала их связывала кипучая страсть, а когда Эдуард Аркадьевич заболел, Марина прошла весь трудный путь вместе с ним, держа за руку даже в тот момент, когда он очнулся после тяжелой операции в реанимации, куда вообще посторонним был вход строго воспрещен. После этого в их чувствах произошли изменения. Они и по-настоящему начали дрожить друг другом. Во всяком случае, он воспринимал ее не только как любовницу, но и как самого близкого друга. Эдуард хотел, чтобы она переехала жить к нему, а Марина парировала, что не время. Она ссылалась на то, что часто пишет ночами, пьет много кофе и курит, и что она быстро наскучит ему бесконечным шлёпанием по клавиатуре и невыносимым запахом табака. Эдуард лишь пожимал плечами. Любая другая на ее месте в припрыжку прибежала из однокомнатной малогабаритки в царские хоромы на полное обеспечение. Но выбор Марины он уважал и не пускался в уговоры. В глубине души он понимал, что рано или поздно они будут жить под одной крышей, потому что Марина, как боевая подруга, прошла с ним через тяжёлые испытания. С самого начала повелось, что финансово женщина была независима. Денег у любовника не просила, а он и не предлагал, но делал дорогие подарки вроде автомобиля, бриллиантов и шуб. Ей исполнилось 40 лет, но выглядела она несколько старше, потому что имела абсолютно седую шевелюру. Одевалась в отличие от многих соратников по ее профессии не демократично в джинсы и майке, а подчеркнуто элегантно. Предпочитала узкие юбки чуть выше колена и высокие каблуки. Однажды Эдуард задал вопрос, почему она не красит волосы, ведь в ее достаточно молодом возрасте и публичной профессии носить седую шевелюру как-то не камельфо. Женщина грустно улыбнулась и пожала плечами. "Ты знаешь, я никогда не буду делать пластических операций, чтобы выглядеть моложе, красить волосы" Моя мама тоже рано стала седой и пробовала разнообразные красители, а также захаживала в дорогой салон красоты. В конце концов, надула себе скулы и губы, а волосы выкрасила в голубой цвет. Представляешь, вот такая престарелая мальвина, с которой косметологи выдаивали огромные деньги, чтобы поддерживать форму губ, щек, носа, скул. Да, только время не обманешь. Старость неумолимо сомнет все потуги врачей. Сейчас всякие процедуры не только не помогают ей, а наоборот вредят. От мальвины остались лишь голубые волосы, только их никто не видит кроме меня, Марина вздохнула. Мама никуда не выходит, сидит как французский бульдог с обвисшими щеками и недушачей шеей, а я буду стареть как распорядиться природа. Во всяком случае, не намерена этого стыдиться. Фривольность Марина позволяла лишь в выборе разнообразных блузок, яркого макияжа и пунцового лака на ногтях. Вот и сейчас женщина вошла, по-летнему светлая и ароматная. Эдуард обнял ее и увлек в гостиную. Выпишь чего-нибудь? Может быть, позже. Марина посмотрела на Эдика прямо. Ты о чем то хотел поговорить со мной? Не сейчас и не здесь. Он выглянул в окно и увидел, что собирается дождь. После ужина поднимемся в кабинет. Что-то важное? Марина на маникюрными пальчиками повернула лицо мужчины к себе и заглянула в глаза. Рассказывай, пока никого нет. Меня хотят убить. И я примерно представляю, кто и за что. Но это у меня есть две версии. Мужчина замолк на несколько секунд. И женщина разволновалась: "Зачем кому ты твоя смерть?" Пару лет назад была одна не очень приятная история. Я как-то рассказывал тебе об этом, а может и нет. Кажется, так давно это произошло, еще до моей болезни, и я уже забыл обо всем этом. Но вчера я получил что-то вроде черной метки. Об этом долго рассказывать. Хорошо, оставим на потом. Марина тряхнула головой. А, вторая причина. От деда мне достался целый кисет царских червонцев, когда мать умирала, то передала эти сокровища мне. Эдвард достал из кармана брюк носовой платок и вытер со лба пот. Представляешь, мы жили бедно, как церковные мыши. Отец пил по черному а под ванной много лет лежало золото, и мать ни разу не скусилась, чтобы потратить на что-то хоть одну монету. А ты? Ты вложил в дело сие богатство или приберёг в банке? В «В то и дело, что нет. Мои дела уже пошли в гору, когда появилось вот это состояние. Я кисет просто припрятал до поры до времени. Я так понимаю, что вторая версия и состоит в том, что кто-то опять же желает тебя убить, чтобы завладеть золотом. Марина не спрашивала, а утверждала. И Эдик в знак согласия часто закивал. «И где же хранится это состояние семьи Гульбанкиных? Только не говори, что он также под ванной. Ну что ты? кисет до сих пор лежит. В дверь позвонили, и разговор пришлось прервать. Эдуард Аркадьевич извинился перед дамой и заспешил к двери. Его компаньоны появились почти что вместе: один с женой, а второй в одиночестве. Когда-то он был женат. Семейная жизнь оставила такой трагический след в памяти, что холостой коллега никогда не вспоминал о том времени и более жениться не намеревался. Друзья и сотрудники за спиной их называли Бобчинский и Добчинский за чрезвычайную схожесть с гогольскими персонажами из Ревизора. Оба имели невысокий рост, прорисованные брюшки и наметившиеся лысины. Собственно, на этом подобие с персонажами заканчивалось. Александр Александрович Переверзев, а для друзей Сансаныч вместе с женой Ириной ввалились, шумно отряхиваясь, начался дождь. Почти следом заскочил, держа в руках бутылку вина и смахивая капли с блестящей лысины, Юдинцев Николай Петрович. Хозяин широко распахнул двери, радостно приветствуя гостей. Николай Петрович, я надеялся, что в этот раз ты придешь с дамой. Хватит уже в холостяках ходить. Беру с тебя пример, Эдуард. Я уже там был и пока еще раз в этот омут не тянет. Гульбанкин махнул рукой Марине. Мариша, посмотри там, на кухне Евгения Степановна справляется. И когда появится официант? Сам тут же вернулся к дверям. По мраморным ступеням, прикрываясь одним зонтом семенила процессия. Его бывшая жена Светлана с очередным ухажером и ее сын Петр с невестой. Эдуард широко раскинул руки. В какой-то момент он почувствовал себя абсолютно счастливым. В его доме гости, и не надо представлять друг другу. Никто не будет манерничать и кривляться. Даже новый ухажёр Светланы уже совсем не новый, и в отличие от других, задержался возле нее уже более двух лет, во многом благодаря щедротам бывшей жены Гульбанкина. И про невесту пасынка и говорить не бум. А про невесту пасынка и говорить нечего. Все ее знают как облюбленную, потому что она больше года трудится в их сливочном царстве главным менеджером по продажам. Эдуард предложил друзьям выпить перед ужином, а сам направился на кухню. Навстречу вышла Марина. Не волнуйся, официант уже здесь. Марина глянула на себя в большое зеркало и поправила волосы. Евгения Степановна провела его через черный вход. Он появился в тот момент, когда ты встречал гостей у парадного. Нечего прислуги толкаться среди хозяев. Хозяев жизни ты хотела сказать. Сухо отреагировал Эдуард и стрельнул глазами. Гульбанкина раздражала манера любовницы делить людей на сословия. По его мнению, в странах бывшего СССР все были абсолютно равны. Революция перемешала людей так, что аристократия, высшее сословие, графья князья растворились в людском море. Те, кто не успел уехать за границу, заставили позабыть о благородном происхождении. А из простого народа аристократия никогда не прорастет. Она создаётся из века в век. Да и человек интеллигентный и порядочный, будь он сто раз миллионером, никогда не превознесет себя относительно человека бедного. Иногда Гульбанкин размышлял о том, почему сегодняшнее время не дает таких меценатов, как Сава Мамонтов, Митрофан Беляев, Василий Третьяковский, Сава Морозов, которые считали свое дело не столько источником дохода, сколько миссией, которая возложена на них Богом и судьбой. И, при этом они не стремились предавать свое дело огласке и даже напротив помогали людям при условии, что их дела не будут афишироваться в газетах. А истинные аристократки, дочери последнего русского императора Ольга и Татьяна, во время войны были медсестрами в военном госпитале. Или настоящая королева Великобритании Елизавета во время Второй мировой войны работала простым водителем на санитарной машине. А что делают наглые морды, присосавшиеся как пиявки к недрам и сосущие нефть и газ? Гулбанкина доводила до белого коленя информация о том, что один российский олигарх потратил на свадьбу сына полтора миллиона долларов. У него не укладывалось в голове, как можно взять и пропить полтора миллиона долларов. Он сокрушенно качал головой в немом изумлении, когда узнал из газет о том, что в Гамбурге состапили и исходит самая дорогая в мире парусная яхта, которая принадлежит русскому миллионеру, или продан автомобиль, полностью украшенный кристаллами Сваровски, дочери нефтяного магната. Иногда он задавал сам себе вопрос: откуда появились эти сытые, бесстыжие хари? Из какой страны, из какого народа? Какая мать их родила и в какой деревне? И сам себе отвечал, что это не русские люди, которые имеют сострадание, доброту, человечность. Это какие-то инопланетяне, не иначе. В стране богатыми стали те, кто у кормушки близко стоял, и у кого морда наглая. Гульбанкин прекрасно помнил то время и отдавал себе отчет о том, что его сегодняшние капиталы стартовали не с пустого места, а с грабительской приватизации 90-х годов. Сам Эдуард Аркадьевич выбрал для себя определенную стратегию. Для него было важно создать комфортные условия работы для сотрудников своего концерна. А еще он ежемесячно подписывал банковский чек и отправлял некую сумму на содержание детского дома в поселке, где он родился. Гульбанкин ни в коей мере не причислял себя к великим меценатам. Не строил галереи, музеи или театры, он в этом ничего не понимал. Эдуард не собирался снимать с себя последние штаны, чтобы облагодетельствовать какого-нибудь нищего, но никогда бы не позволил себе, хотя имел возможность, отправиться в Куршевель, чтобы напоить толпу д'Армоедов шампанским Дон Периньон по 500 евро за бутылку. Он часто замечал залюбовница и высокомерное, иногда даже хамоватое отношения к официантам, продавцам, администраторам в офисах, и иногда ему хотелось спросить: "Сами-то вы какие будете?" Хоть Марина и являлась образованной интеллектуалкой, умела преподнести себя, со вкусом одевалась и прекрасно держалась в обществе, но аристократкой ее никак нельзя было назвать, потому что во время душевного волнения или глубокой задумчивости она грызла ногти. Марина почувствовала его недовольство и передернула плечами. Ей тоже не нравилась в любовнике его игра в доброго хозяина. Про игру она поняла, когда они только познакомились, и она брала у него интервью. Эдуард Аркадьевич повел ее с экскурсии по цехам, и она увидела, как сотрудники готовы льбозать его руки. В своем сливочном царстве Гульбанкин был король. Он имел решающий голос в компании, потому что владел 49% акций, вторую половину поделили его партнеры. В концерне состояло несколько предприятий: фермы для поставки сырья, завод по производству кормов и сам молокозавод. Сотрудники получали большую зарплату, прекрасные условия труда и социальные гарантии. Поэтому за хозяина они готовы пойти и в огонь и в воду. А он, в свою очередь, лично выслушивал все жалобы, помогал брать ипотеку и кредиты нуждающимся, даже делал роскошные подарки тем, кто уходил на пенсию. Вот в этом Марина и видела заигрывание с работягами, которые должны работать и не вякать. Негоже в итальянских ботинках ручной работы топтать навоз на фермах и заглядывать в каждую флягу с молоком. Марина отвернулась, чтобы Эдуард не увидел ее раздражение. Они вернулись в гостиную, где присутствующие уже весело болтали под воздействием музыки, в предвкушении изысканного ужина и легкого аперитива. Вдруг из кухни раздался грохот и крики. Гульбанкин кинулся на шум, и вся компания, поставив свои бокалы, кинулась следом. Пунцовая и Евгения Степановна, гробко ругаясь, расстегивала манжет рубашки молодого человека, который, закатив глаза, тихонько подвывал: "Что здесь случилось?" встревожился Эдуард. Этот криворучка опрокинул на свою руку кипящее масло. Домработница быстро открыла ящик стола и достала какой-то тюбик. Ничего страшного, сейчас смажу мазью и перевяжу. Она виновато посмотрела на хозяина. Вы, подождите немного, у меня все готово. Не волнуйтесь, говорите, что нести. В двери протиснулся Николай Петрович. Он, как холостяк, привык все делать для себя сам, поэтому его не смущала сугубо женская работа: постирать носки, накрыть на стол или помыть посуду. Да и от запахов разыгрался нешуточный аппетит. Гости засуетились по кухне. Домработница, забыв про больного, указывала то на тарелки, то на холодильник, то на духовку. Вскоре гостиная наполнилась ароматами чудесных блюд. Все расселись напротив табличек со своими фамилиями и принялись не торопясь за разговором, ухаживать друг за другом, подкладывать и подливать. За едой Гульбанкин предпочитал красное вино. Именно после болезни врачи рекомендовали выпивать немного красного, которое помогало быстро восстанавливать силы после долгого недуга. Раньше Эдуард употреблял водку, особенно зимой. Летом в жару мог выпить несколько кружек пива за раз. Зато сейчас он не пил ничего, кроме зеленого чая, чистой воды и красного вина, и со временем это вошло в привычку. Один питерский дилер поставлял ему одну и ту же марку итальянского напитка. Эдуард знал, что его гости предпочитают кто виски, кто водку, а для дам на столе стояло шампанское брют и белое вино. Хозяин налил в свой бокал рубиновый напиток и потряс бутылкой, предлагая отведать всем желающим, хотя знал, что под рыбу лучше идет белое вино. Да и красное в этой компании предпочитал только он. Но неожиданно Светочка от Топырив коктейлевый мизинчик протянула свой бокал. "Идик, нали мне. Белое мне показалось слишком сладким для рыбы и немного отдают уксусом. С удовольствием." Он наполнил бокал женщины и услышал, как в кармане затрещал сотовый. Он поставил бутылку на стол и достал телефон. Извините меня, продолжайте. Я вернусь через мгновение. Эдуард Аркадьевич отсутствовал буквально две минуты, а когда вернулся, то не сразу понял, что произошло. За круглым столом сидели его друзья с немым ужасом на лицах. Эдик обвел глазами присутствующих и наткнулся на обмякшее тело своей бывшей жены и бурое пятно на белоснежной скатерти. Вдруг все как бы очнулись от ступора. Наверное, сердце прихватило. Марина подскочила, громко уронив стул. Надо вызвать скорую помощь. Жена переверзева Ирина лихорадочно рылась в сумочке, путалась в отделах и подкладке в поисках телефона, и никак не могла его нащупать трясущимися пальцами. На шум из кухни выскочила домработница, встала в дверях, подперев кулаками бока и завертела головой, не понимая, что происходит. Гульбанкин приложил руку к артерии на шее и через пару секунд повернулся к испуганным гостям. Голос его заметно дрожал. А она мертва. С этими словами он метнулся в прихожую и на городском телефоне набрал 02.